Глава 18 Из синей арки портала вышла трехметровая туша. Своими короткими лапами тварь напоминала бегемота. Но двадцатисантиметровые клыки, два щупальца с острыми шипами, растущие в районе лопаток, и десяток мелких глаз, разбросанных по морде, позволяли с уверенностью сказать, что это не бегемот. — Степан, быстро отведи всех в подвал, запритесь, и чтобы никто носа не высовывал, — приказал я, побежав к лестнице. — А как же вы? — стряпнулся дворецкий. — Выживай, не переживай. — Фить, не ходи, — взвизгнула Анна. — Да, Виктор, это неразумно. Идемте вместе с нами в укрытие, Степан вызовет истребителей, и они уничтожат это существо, — поддержала Евдокия, нервно теребя салфетку в руках. «А пока мы будем ждать, когда эти истребители приедут, нас благополучно сожрут. Отличный план. Мне нравится», — усмехнулся я, а после ряфнул. «Живо в подвал!» Выбравшись наружу тварь подняла морду вверх и принюхалась. Ноздри с шумом втянули воздух, после чего тварь зыркнула в мою сторону. Я как раз выбежал на порог особняка, сжимая в руке меч. «Твою мать! А это пакость вблизи выглядит ещё больше!» В сумерках я увидел, как из пасти твари вырывается пар, и крупными каплями разлетается густая слюна. Заревев, тварь рванула в мою сторону. На удивление, ее движения оказались довольно стремительными. Два десятка метров она пробежала за секунду, и я лишь успел отпрыгнуть в сторону, пропустив мимо себя многотонную тушу. Когда зверюга пронеслась мимо, меня обдала зловодным ароматом, от которого тут же начала подташнивать. На всем ходу чудовище влетело по ступеням наверх и врезалось мордой в стену. Стена особняка такого удара не выдержала и проломилась. Издание донёсся женский виск и крик Степана. «Быстрее в подвал!» Тварь дёрглась из стороны в сторону, пытаясь высвободить застрявшую голову, попутно вслепую нанося удары щупальцами. Стараясь воспользоваться подаренным преимуществом, я подбежал к тваре и со всего размаха рубанул под колено. Клинок с шелестом проскользил по чешуйчатой коже и не оставил после себя даже царапины. На мой удар тварь метко рубанула щупальцем, едва не прошив меня насквозь. Я в последний момент успел уклониться и ударил мечом в ответ. Клинок резанул по гибкому отроску и даже нанёс урон. Вот только под кожей показался массивный костяк, похожий на позвоночник. Судя по всему, щупальца просто обтянуты кожей, а все мышцы скрываются внутри костяной брони. Просто восхитительно. Ну и как бороться с этой пакостью? Тварь, раскачиваясь из стороны в сторону, вытащила голову из стены и, повернувшись ко мне, заревела. Поток слюны отдал меня с ног до головы, окончательно разрушив праздничное настроение. «Ну все, тварь, держись!» зверю рванула на меня, а я, уйдя в перекат, сместился влево. В прыжке достал семена плакучей влил влиял маной, ускоря рост, попутно накинул усиление, укрепляя лозы. Через секунду длинные плети устремились к гиганту. Не пойми, откуда появился дендроид и с воинственным криком бросился в атаку. «Гру! Гру!» Заорал он и захлестнул шею чудовища руками-лозами. Пока малец пытался задушить чудовище, плакучая Ива оплела его задние ноги, и тварь на секунду замедлилась. В следующее мгновение зверюга резко повернулась и рубанула костяным щупальцем по лозе, передубив перерубив ее. Судя по всему, шипы на щупальцах были ядовиты, так как Ива мгновенно завяла. Рывком дернув головой в сторону, тварь запустила дендроида в небо. «Гру — Гру-у-у! заорал малыш, исчезнув в вечерной мгле. Тварь клацнула зубами и быстро пошла в мою сторону, размахивая щупальцами. Костные наросты, свистя, рассекали воздух в жалких сантиметрах от моей шеи. Всего один удар, и мне начисто снесёт голову, хотя хватит и царапинных, чтобы я помер. А я не собираюсь умирать, ведь всё только начало налаживаться. Отступая назад, я добрался к заднему двору особняка. Плохи дела. Здесь теплицы, не хотелось бы их отстраивать заново. Резко сменив направление движения, Я пропустил над головой рубящий удар щупальца и, проскользнув между ног твари обронил маленькое семечко. Коснувшись земли, семя мгновенно проросло и уперлось в брюхо твари раскидистыми ветвями. Ветви были усыпаны тысячами шипов, ярко-зелёные листья упирались в брюхо, ломались и выделяли сок. За жалкие секунды дерево увеличилось в размерах, оторвав монстр от земли. Чедующе зависло на высоте двух метров, и ревят злобы, стало рубить щупальцами ствол дерева, Ветки с хрустом разлетались в разные стороны, обильно смазывая своим соком кожу твари. Зверюга извернулась и, ударив костяным наростом, сумела перерубить ствол. Дерево рухнуло на землю вместе с тварью. Барахтой с земле размокшая от сока, тварь провела мордой по срубленному стволу, а через секунду снова рухнула на землю и забилась в конвульсиях. Дерево, которое вырастил, называлось «хура». Его семена и сок ядовиты, даже опилки, дым, отжигание древесины могут вызвать раздражение органов дыхания и глаз. Да, борщевик тоже хорош, но его яд на порядок слабее, чем яд хуры. Пока тварь билась в конвульсиях, я снова ускорил рост плакучей ивы. Первым делом обездвижил костяные хлысты, а после опутал с ног до головы тварь, приковав ее к земле. Жалобно забывая, зверюга попыталась разорвать лозы. Но на этот раз у неё не было оружия, которым можно было рассечь путы. Влив в лозу ещё немного маны, я сплёл тугой жгут, который тут же рванул в пасть чудовище. Жгут был такого размера, что тварь не смогла сомкнуть челюсти, а просто жалобно мычала, пока лоза разорсалась, разорвая её внутренности на части. Устало выдохнув, я услышал, как за спиной раздался новый рёв. Из портала показалась точно такая же тварь, а следом за ней вылезла ещё одна. «Проклятие! Да вы издеваетесь!» Я использовал почти всю ману. Оставшийся едва хватит на поддержание покрова. Как я должен сражаться сразу против духа Бразин? Рычи от варьи двинулись вокруг меня, выискивая удобный момент для нападения. А я в это время на ощупь перебрал в кармане семена в поисках борщевика. Он хоть и не такой ядовитый, как Хура, но он быстро растет, и если удастся лишить их зрения, то... Что буду делать со слепыми тварями, я не успел придумать. В двадцати метрах от меня полыхнуло ещё одно портальное окно, из него вышли три человека в военных мундирах. Первый взмахнул рукой, и из земли вырвались каменные столбы, образовав вокруг тварей подобие клетки. Следующим движением он заставил столбы измениться и принять вид каменного купола с одним небольшим отверстием. Твари, заточённые внутри этих тюрем, метались из стороны в сторону, глухо ударяясь о стены. Когда камень начал трескаться, В дело вступил второй маг. Он подошёл к куполу и, глубоко вдохнув, изрыгнул в отверстие пламя. Гудящая алая струя огня ворвалась внутрь, устроив там подобие доменной печи. Чудовище бесновалось и ревело от боли, а спустя минуту навсегда затихло. То же самое он повторил со второй тварью. Третий маг закрыл портал, через который прошли чудовище. Осмотрев место битвы, маги пошли в мою сторону. «Граф Дубровский?» — спросил огневик. «Совершенно верно». «Пройдемте с нами», — сухо сказал он, и, достав портсигар, закурил. «С какой целью?» — не понимая, и остался на них. «Понимаете, открытие портала, ведущего на четвертый уровень изнанки, — не рядовой случай. Твари, которых мы убили, называются отидж. Они крайне опасны, особенно их ядовитое жало. Одного укола достаточно, чтобы некроз сажал всю плоть в вашем теле», — деловито сказал огневик держа сигарету в углу рта. «Их названиях я не знаю, но с одной из зверюк смог и сам разобраться. Не так уж она и сильна», я кивнул в сторону мёртвого оттеджа. «Вот как?» М -м -м, удивился огневик и задумался. «Сколько вам лет?» «Восемнадцать. А что?» «Мягко говоря, я удивлён. Вы ещё не были в магической академии, а уже смогли лично убить тварь с четвёртого слоя изнанки. Чёрт возьми! Да даже опытным магам это не так просто сделать, а вы...» Он осмотрел меня с ног до головы, подбирая слова. «Молокосос?» — усмехнулся я. «Что вы такое говорите?» «Я не это имел в виду», — опешил огневик. «Вы уником. Если решите сделать военную карьеру, то я буду рад вам помочь. Кстати, меня зовут Фёдор Антонович Лунгин», — представился он. «Знакомая фамилия», — сказал я и задумался, пытаясь вспомнить, где я её слышал. «Да, мой отец, граф Антон Лунгин, весьма знаменит», — сказал Фёдор и поправил ворот, как будто он ему жал. Видимо, его отец имеет печальную известность. Присмотревшись, я узнал в его лице черты, похожие на девушку, которую я спас от любителя огурцов. Точно. Ее ведь звали графиня Лунгина. Видимо, она сестра огневика. Федор Антонович, могу я завтра прийти на допрос? Сейчас у нас праздник. Да, омраченный нападением тварей, но все же мне хотелось бы завершить этот день со своими гостями, поинтересовался я надеясь отвертеться от нежелательного визита в застенки службы безопасности. «Никак нет. Комиссар Трифонов желает услышать все из первых уст и именно сейчас. Полагаю, мой дворецкий уже вам все рассказал. Тогда зачем вам я лично?» — предпринял очередную попытку отвертеться. «Комиссар предполагает, что это было покушение, организованное на вас и ваше имущество». «Как занятно. Ну ладно, введите», — сказал я и, следуя за истребителями, призывал Слая. Оставшись позади, Слизень прислал картинку, на которой был нарисован человек с вопросительным знаком над головой. Я же представил, как Слай пожирает тела чудовищ и получил в ответ картинку с изображением улыбающегося человека. «Молодец, ты все правильно понял». Подходя к портальному окну, я увидел на пороге Степана и крикнул ему «Сидите дома, я скоро вернусь!» Шагнув в портал, услышал хлопок а через мгновение я оказался в тухло-освеченном помещении с покрашенными в белый цвет стенами. «Прошу за мной», — сказал Лунгин и повел меня по коридору вглубь здания. За поворотом находился кабинет с табличкой «Комиссар Трифонов В.И.». Фёдор постучал в дверь и изнутри донесся строгий голос. «Войдите!» Приоткрыв дверь, Лунгин запустил меня в кабинет, а сам остался снаружи. За дубовым столом сидел мужчина сорока лет. Седые волосы, дурацкие усы, которые его совсем не красили, и лицо. Очень странное лицо. На нем не было ни единой мимической морщины, как будто оно парализовано. Хотя вру одна морщина все же была между бровей. «Виктор Игоревич, присаживайтесь», — сказал Трифонов, указывая на стул, стоящий напротив него. «А меня зовут Вадим Иннокентиевич. Тоже вы, как и вы. Хохма, не правда ли?» — сказал он безэмоциональным голосом. С первых секунд знакомства меня не покидало ощущение, что я разговариваю с куклой, а где-то под потолком должен быть кукловод, дергающий за ниточки. Но, увы, никаких нитей не было. — Да, поразительное совпадение. Так какой вопрос вы хотели со мной обсудить? — сдержанно улыбнулся я, возвращая его к сути визита. — Виктор Игоревич, расскажите, нет ли у вас врагов, желающих вам смерти? — спросил Трифонов положив руки на стол. «Конечно есть, как и у любого уважающего себя аристократа». «Забавное замечание», прокомментировал Трифонов все той же мертвецкой интонацией. «Однако, может, у вас есть идеи, кем мог быть маг, открывший портал в вашей усадьбе?» «К сожалению, идеи у меня нет. Я должен денег Картополу, как последний потомок рода Дубровских. Мой род проиграл войну, если бы Картополов хотел моей смерти, то я бы давно был мертв». «А купец Богомолов?» — спросил Трифонов, наклонившись вперед. «Насколько я знаю, он сейчас отдыхает на каторге, лишившись всех заработанных денег, а нанять портального мага дело не здесь в Не думаю, что это был он». «Вы правы. Кстати, сегодня Богомолов скончался от ножевого ранения. На каторгах такое случается, знаете ли?» Трифонов пригладил усы и добавил. «Может, есть еще заинтересованные в вашей смерти? К примеру, его сын?» Сынка Богомолова я сразу отмел. Он первостатейный трус и вряд ли решится на такое. Еще был любитель огурцов, но он сейчас мертв вместе с своей шайкой. Хотя Василий, конечно, мог выжить, но даже если и так, то сейчас он занимается спасением собственной жизни и вряд ли первым делом побежит готовить на меня покушение. А больше, увы, и припомнить некого. Всякую шушуру которую я избил в кабаках, даже в расчет брать не стану. «Увы, я не знаю, кто мог желать моей смерти. А у вас есть идеи?» «Идеи? идей нет. Но есть пара версий, которые сейчас прорабатывают мои люди». Постучав по столу, он добавил. «Знаете ли, открывать портал в изнанку и выпускать монстров на землю Империи — это тяжкий грех, за который попасть на Витеницу — минутное тело Он так посмотрел на меня, как будто это я открыл портал. — Что ж, надеюсь, вы найдёте и мага от крыши портал, и его заказчика. Им самое место на висеннице. Если это всё, то я пойду. Нужно ещё навести дома порядок. — Будьте уверены, мы найдём и тех, и других. Не смею задерживать. Всего доброго. Комиссар кивнул и, вытащив мой билет, набрал чей-то номер. Я спешно вышел в коридор и наткнулся на Лунгина. — Хм, быстро же вы закончили. Обычно Трифонов очень... Лунгин замялся, подбирая слово. «Тщательно опрашивает потерпевших». «Полагаю, мой дворецкий уже все рассказал, и господин Трифонов лишь хотел сверить мои показания со словами моего слуги». «Возможно, вы правы. Что ж, пройдемте. Портал все еще открыт». Лунгин проводил меня к окну портала, войдя в который, я очутился на своей земле. Мне тут же в голову пришла картинка с изображением человека, уминающего за обе щеки кусок мяса. «Приятного аппетита, Слай!» устало сказал я и направился в особняк. Проходя мимо убитого мноя Аоттиджа, я заметил, что десятая часть зверёги уже исчезла. Быстро же слай обгладывает чудовищ Это даже хорошо. Посплю, а утром заберу макры, если Гру их не сожрёт. Кстати, где он? Полагаю, если бы Гру помер, то Урфин уже бы читал мне нотации, а то и пришиб бы. Если ни того, ни другого не случилось, значит, малыш жив». «При встрече отчитаю его за безрассудность». Стоя у порога, я достал мобилет и набрал зайца, то есть Баршакова Алексея Павловича. «Доброй ночи, Алексей Павлович. Извините, что так поздно, но дело не терпит отлагательств». «Виктор Игоревич, для вас я свободен в любое время. Что случилось?» — спросил заспанный голос. «Могли бы вы выяснить, не нанимал ли кто-то в последнее время портального мага, способного прорубить окно на четвертый уровень изнанки?» — Интересная у вас просьба, — сказал он, зевнув. — Да, я могу узнать. Но такие маги обходятся в копеечку. Не каждый сможет себе позволить их найм. — Буду вам очень признателен. Кстати, скоро я привезу новое лекарство. Оно во много раз лучше того, что я давал вам ранее. Вы будете в восторге. — Я в предвкушении, — радостно сказал Алексей Павлович и добавил. — В течение недели узнаю все, что вам нужно. До встречи. Повесив трубку, я вернулся в особняк. Все ждали меня на кухне. На лице Степана обеспокоенность, а вот женщины так и вовсе были в ужасе. Молча поужинали и разбрелись по своим комнатам. Чувствовалось давящее напряжение. Мои люди в опасности до тех пор, пока я не разберусь с заказчиком, а им может быть кто угодно. Хорошо, что я в момент нападения был в особняке и смог их защитить. Справился бы Степан против такой твари. Сомневаюсь, что его магия метра смогла бы нанести значимый урон этому существу. Проклятие! Хоть звони Панфилову да проси и охрану нанять. Сегодня мне повезло. Повезет ли в другой раз? Отвернувшись к стенке, я попытался уснуть. Ворочался несколько часов, но сон не собирался спасти меня от надоедливых мыслей. Пытаясь уснуть, я остался на циферблат часов и считал секунды. Гномы говорили, что это помогает уснуть. Как по мне, так это изощренная пытка. В три часа ночи за окном произошла яркая вспышка, заставившая меня оторвать взгляд от циферблата. Из-за вспышки в комнате стало светло, как днём. «Снова напали?» Я вскочил с постели и рванул на улицу, забыв даже обуться.